Работал он в абсолютной изоляции. Перед входом в лабораторию переодевался с ног до головы, менял даже башмаки и бельё, а свои вещи оставлял в раздевалке, отделённой от рабочего места компрессорной камерой. На голову надевал прозрачный пластиковый шлем. Воздух подавали по специальному эластичному шлангу. Ни его тело, ни очки не соприкасались с веществами, с которыми он работал. Запасные очки Дюнан теперь до начала работы клал высоко над головой. на полку с реактивами. Как-то потянувшись за нужным реактивом, он смахнул очки на пол и вдобавок наступил на них. Пришлось идти к проку. Явившись за очками два дня спустя, он едва узнал оптика. Тот выглядел, как после тяжелой болезни. Пожаловался, что, наверное, чем-то отравился, и ночью с ним был странный припадок. Еще и сейчас, неизвестно почему, ему хочется плакать. Дюнан не придал словам оптика особого значения. но починкой остался недоволен. Одна душка жала, а новая линза неплотно охватывалась нейлоновой оправой и через несколько дней вылетела. А так как это опять случилось в лаборатории, где пол выложен кафелем, стекло разбилось в дребезги. Доктор снова принес очки Проку, взял их на следующий день. Прок снова выглядел как лазарь, словно за эти сутки постарел на 10 лет. Дюнан из вежливости стал расспрашивать его о подробностях повторного припадка. По описанию, это походило на острую депрессию при химически вызванном психозе, полное совпадение с симптомами, которые вызывал препарат X, над которым Дюнан трудился так давно. Однако столь острую реакцию обычно вызывала доза порядка 10 граммов вещества в порошке. Какая же могла быть связь между этим и очками, отданными в починку?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 то есть тысячных частей миллиграмма. Среди химиков известна история, как был открыт ЛСД. Ученый, работавший с этим веществом, не предполагал, как и никто в ту пору, что оно обладает глюциногенным действием. Вернувшись домой из лаборатории, он испытал типичный взлет с введениями и психотическим состоянием, хотя, как всегда, перед уходом тщательно вымыл руки. Однако под ногтями у него оставалось ничтожное количество ЛСД. Попала в пищу, когда он готовил ужин, и этого оказалось достаточно для отравления. Доктор Дюнан стал прикидывать, что, собственно, делает оптик, вставляя в оправу новые стекла и распрямляя душки. Чтобы выпрямить пластмассовые душки, он быстро проводит ими над газовой горелкой. Неужели вещество X при подогреве подвергается изменениям, в миллион раз усиливающим его д е й с т в и е Дюнан стал подогревать вещество всевозможными способами – над горелкой, спиртовкой, на пламени свечи, но безрезультатно. Тогда он решил поставить так называемый «перекрестный опыт». Он согнул дужку очков и покрыл ее раствором препарата а X, настолько разбавленным, что после испарения на оправе остались следы вещества порядка одной миллионной грамма, и отнес очки мастеру в третий раз. а когда явился за ними, увидел за прилавком полицейского. Вот и вся история. История без разгадки и тем самым без конца. Доктор Дюнан предполагал, что какой-то реактив в мастерской оптика вызывал и з м е н е н и е препарата X, что происходила каталитическая реакция, усиливающая действие препарата почти в миллион раз. Но найти катализатор ему не удалось. Нам оставалось умыть руки, Не было оснований продолжать следствие, раз виновных надо искать не среди людей, а среди атомов. п р е с т у п л е н и е совершено не было, так как доза вещества X нанесённая Дюнаном на очки, не могла убить и мухи. Насколько я знаю, все реактивы из фотолаборатории купил у мадам Прок Дюнан или кто-то по его поручению. Дюнан последовательно проверил их воздействие на вещество X, но безрезультатно. Мадам Прок скончалась в том же году под Рождество. Мои люди сообщили, что после ее смерти Дюнан на время перебрался в опустевшую мастерскую и чуть ли не всю зиму брал пробы со всего, вплоть до фанерной переборки, крошек от шлифовального камня, стенной краски, б ы л и на полу, но так и не обнаружил катализатора. Я рассказал вам обо всем этом по просьбе инспектора п е н ь е Мне кажется, ваше дело из той же епархии. Такие дела творятся на свете с тех пор, как его научно усовершенствовали. Вот и все. Мы возвращались в Гарш, целый час ехали через уличные заторы и почти всю дорогу молчали. Я узнал черты безумия Прока, как узнают знакомое лицо. Недоставало только фазы галлюцинаций. Но кто знает, что привиделось этому несчастному. Странно, но к тем жертвам я относился как к элементам головоломки. А п р о к а мне стало жаль из-за Дюнана. Я понимал, тому не хватало мышей. Их нельзя было довести до самоубийства. Ему нужен был человек. Дюнан ничем не рисковал. Увидев в дверях полицейского, он заслонился Францией. И это я мог понять. Но его слова «Как вы сегодня себя чувствуете, старина Дьедонни?» приводили меня в бешенство. Если японец в римском аэропорту был преступником, то кем был Дюнан? Фамилия, наверное, изменена. Я прикидывал, почему инспектор Пеньо дал мне прослушать эту историю, не просто ж из симпатии, что скрывалось за этим. Эпилог, возможно, тоже присочинен. В таком случае это могло быть попыткой под невинным предлогом передать Пентагону информацию о новом химическом оружии. Я поразмыслил над этим, и такое предположение показалось мне правдоподобным. Козырь был так ловко пущен в ход, что в случае необходимости легко от него отречься. Я же слышал слова, что ничего не найдено, и не мог быть уверен в обратном. Будь я просто частным детективом, то наверняка не удостоился бы подобного сеанса, но астронавт даже на второстепенных ролях ассоциировался с НАСА, а НАСА с Пентагоном. Если решение об этом приняли в высоких инстанциях, то Пеньё только исполнитель, и смущение Барта тоже ни о чем не говорит. Положение Барта оказалось деликатнее моего. Он-то наверняка ощутил дуновение большой политики в столь неожиданном акте помощи, но не хотел со мной об этом говорить, тем более что сам был ошарашен. В том, что его не предупредили, я не сомневался, поскольку знал правила игры в этих сферах. не могли же его отозвать в сторону и сказать. «Этому Ами мы покажем, издали некую козырную карту, а он сообщит о ней дальше. Там по-простецки не действуют. С другой стороны, если бы в тайну посвятили одного меня, это выглядело бы дико. Не могли они так поступить, зная, что Барт пообещал мне содействие. Они не могли н е обойти его, н е посвятить в закулисную сторону д е л а и избрали самый разумный вариант». Он, всего на в с е г о услышал то же, что и я, и сам должен был ломать голову над тем, что будет дальше. Возможно, он уже сожалел, что обещал мне помочь. Я сопоставил эту историю с моим следствием. Выводы были н е р а д у ж н ы м и В качестве предпосылок неаполитанских несчастных случаев мы выделили серо-водородные ванны, возраст под 50, грузное телосложение, одиночество, солнце и аллергию. А здесь перед нами Был человек за шестьдесят, хилый, не аллергик, живущий с матерью, не принимавший сероводородных ванн, избегавший солнца и почти не выходивший из дому. Даже при желании не найдешь большей разницы. В порыве великодушия я сказал Барту, что мы должны переварить у с л ы ш а н н ы е врозь, чтобы не влиять друг на друга, а выводы сопоставим, встретившись вечером. Он охотно согласился. В три часа я отправился в сад. где за беседкой меня поджидал маленький Пьер. Это была наша тайна. Он показал мне детали для ракеты. Первой ступенью должно было стать корыто. Нет существ более ранимых, чем дети. Поэтому я не стал говорить ему, что корыто для ракетоносителя не годится. И нарисовал на песке ступени Сатурна-5 и Сатурна-9.